Глава 19. Это был клочок белого шелка. На нем все еще держался легкий аромат запаха, который напомнил ей. Да, Лина даже боялась в это поверить, но это была ткань от белой шелковой блузки Полины. Именно этот легкий запах свежести и ухоженности, каким еще тогда отметила про себя Лина, обладала пропавшая девушка, принадлежал ей. Но как он здесь оказался? Видно было, что клочок был вырван с особой силой, точнее, даже выдран. Было ощущение, что девушка в этот момент с кем-то отчаянно боролась. Или ее насильно тащили через этот потайной коридор. Но куда? Лина вдруг вспомнила, как незадолго до этого Полина рассказывала о синяках и побоях на ее теле, и того, кто с ней так грубо обращался. Между тем Лина спускалась все ниже и ниже. Наконец девушка уперлась в дверь, которая преграждала ей путь к выходу на улицу. То есть она оказалась в тупике, похоже, дверь была закрыта на замок. Лина еще несколько раз попыталась надавить на ручку тяжелой старинной двери. Она тоже, как и сырые стены, покрылась плесенью. Но тщетно. Все усилия девушки были напрасны. Лине ничего не оставалось, как вернуться обратно. Поднимаясь наверх и присматриваясь с фонарем в руках к лесенкам, Лина вдруг почувствовала, как сверху тонкий луч света упал вниз рядом с ней. Кто-то в это время приоткрыл дверь и заглянул внутрь, после чего Лина даже не успела опомниться, как оказалась в ловушке, в запертии со всех сторон. Девушка поспешила подняться на самый верх лестницы и подергать за дверь в надежде, что ее не закрыли, а, быть может, просто прикрыли. Но тщетно дверь закрыли снаружи и закрыли на замок. Лина в отчаянии опустилась на корточки возле двери и теперь не знала, что делать дальше. Ее взгляд, блуждающий по ступеньке следом за лучиком фонаря, бессмысленно уставился в одну точку. Но что это? Лина неожиданно остановила внимательный взгляд на нижней ступеньки, сразу следовавшись за той, на которой сейчас находилась она. С правой стороны, рядом со стеной, на пыльной, замасленной от грязи ступеньке, она увидела какие-то маленькие темные пятна в виде краплений. Девушка наклонилась, чтобы рассмотреть, что это за пятна, и замерла. Это была темная запекшаяся кровь. Лина инстинктивно представила себе жестокую картину. Возможно, когда девушка сопротивлялась, ее силы ударили по лицу, потому как пятна крови были мелкими, частыми и разлетевшимися в разные стороны. Не исключено, что ей разбили нос, а, быть может, и все лицо. По крайней мере, именно эта картина предстала перед глазами Лины. Она тяжело покачала головой, подумав о том, каково было бедной девушке в этот момент. Догадок о том, из-за чего именно Полина стала объектом для истязаний, было несколько. Может, девушка продолжала сопротивляться домогательствам этого человека, и он решил с ней расправиться. А может, еще хуже того, по несчастному стечению обстоятельств она стала невольно свидетельницей каких-либо событий или происшествий в этом доме, размышляла Лина. И тут действительно было над чем задуматься, ведь этот дом был дом... Лине даже не хотелось в это верить. Дом убийцы, бандита, того самого преступника, который, как показалось тогда Лине, руководил остальными, подобными ему. Только что говорить о бедной девушке, если Лина сама-то была в не менее жутком положении, чем Полина. Да, Лина находилась в этом доме в качестве гости. И ей было здесь все до чертиков отвратительно. Пока еще с ней ничего не происходило, и к ней относились вроде бы уважительно, но это было пока. Лина не догадывалась о том, что будет дальше, и уж тем более о том, какая судьба ее ждет. Несомненно, другой бы человек, оказавшись на месте Лины, скорее всего, уже давно бы сбежал из этого дома, куда глаза глядят. Но вот вопрос «куда». Если с одной стороны ее могли сейчас найти и убить бывшие знакомые Алана, то есть те же самые бандиты, подумав о том, что она может что-то знать о бывших делах Алана, с другой стороны, за ней по-прежнему охотился ненормальный человек по выходкам, которого можно было с легкостью назвать маньяком, потому как он периодически посылал ей угрожающие послания, и по его словам он знал, где она находится. Да, тут к лине была представлена охрана, но и та же самая охрана в любую минуту могла с ней расправиться, если что-то пойдет не так, если этому закоренелому бандиту и хозяину дома что-то покажется в линии не так. Девушка оторвалась от мысли о себе и снова вспомнила о Полине она чувствовала, что Полине все еще нужна ее помощь и что она должна, во что бы то ни стало помочь ей. Возможно, Полину куда-то увезли и теперь. Лина даже боялась подумать, что сейчас могут творить с девушкой эти люди, но еще ужаснее для нее была мысль о том, жива ли она вообще. Мысли вихрем роились в голове Лины. Она присела на пыльную ступень возле самой двери и облокотилась на нее. Затем, по-видимому, сделав невольное движение, задела железную дверь рукой, после чего послышался звонкий скрипучий звук. «Кто здесь?» – услышала неожиданно чей-то глухой женский голос по ту сторону двери Лина. Она прислушалась, и голос показался ей знакомым. Здесь есть кто-нибудь? Да, откройте, воскликнула Лина, поняв, что спасение близко. Через секунду замок двери повернулся, и дверь приоткрылась. Луч света тут же упал на темные ступени, залив их ярким светом, так что Лина прищурилась. О, Лина, что вы тут делаете? воскликнула в удивлении, уставившись на девушку Марта. Хорошо, что это вы, Марта. Тут же, поднявшись со ступенек, в полголоса произнесла Лина и оглянулась по сторонам. «Вы кого-то искали?» Продолжала Марта, все еще с любопытством глядя на Лину. «Ничего не подумайте, Марта, я совершенно случайно забрела сюда, даже не знаю, как это получилось. Но, судя по всему, у вас кто-то закрыл здесь. Вы знаете, кто это был?» «Нет, я не видела этого человека». «Вам повезло, что, проходя мимо, я услышала звонкий звук, исходящий от этой двери, иначе...» «Вы правы, Марта, мне действительно повезло. Спасибо вам!» «Хорошо, только в следующий раз будьте осторожны и постарайтесь не забрести в такие... места». «А что, здесь еще есть подобные этому места?» – спросила уже с уронией Лина. «Думаю, что нет». Немного подумав, ответила девушка. «Во всяком случае, я пока еще больше не видела таких потайных мест в этом доме. Точнее, выходов». «Вы и это знаете?» «Знаю что?» – переспросила Марта. «Что это есть черный выход?» «Ну, просто я видела, что им в основном пользуется только хозяин. И, как я заметила, в исключительных случаях. Например, когда пытаются уйти незаметно» и если нежданно нагрянет тот, кого он не хотел бы видеть. И часто это бывает? Нет, за все время я видела только один или два раза. Через этот ход он мог выйти на улицу, сесть в машину и уехать так, будто его и не было вовсе в доме. А больше вы никого здесь не видели? Точнее, того, кто бы мог еще пользоваться этим запасным выходом? Нет, точно не знаю. Не могу сказать. Хотя, кажется, один раз я видела, как сюда заходил садовник. Правда, не знаю, зачем. Да, и еще, вроде бы охранник. Только не знаю, какой именно из них. Ведь их тут несколько, и мне они почему-то все кажутся на одно лицо. Возможно, потому что я их особо не рассматривала. а Только обратила внимание, что они все огромного роста и с широкими крепкими плечами. А почему вы этим так интересуетесь? Спросила в недумении Марта. Так, ничего особенного, Марта. Простое любопытство, ничего более. «Вы сейчас к себе?» Спросила неожиданно девушка Лину. «Да, а что?» «Нет, я просто спросила. Может, вам что-нибудь принести в комнату, попить? Или кофе, или еще что-нибудь?» «О, нет, спасибо. Пока не надо. Хотя, если у вас будет свободная минутка, то можете смело заглядывать ко мне в добавок с чашечкой кофе». Я буду только рада. Возможно, мы с вами о чем-нибудь и поболтаем, если вы не против». «Отчего же? Вовсе нет. Мне тут даже и переговорить-то не с кем. Даже парой словом обмолвиться. Тут только Эмили. Но она...» «Она строгая, и не дает вам спуску», – закончила Лина, сочувственно глядя на Марту. «Вы это заметили?» «Да, еще садовник», – сказала в задумчивости девушка. «И несколько охранников, с которыми вы тоже ни о чем поговорить не можете», закончила за девушку Лина. «Не удивляйтесь, я нахожусь в не менее зыбком положении, что и вы». «Правда?» – подняв удивленно глаза на Алину, произнесла Марта. «Да, я ведь тоже, как и вы, недавно оказалась в этом доме». «Значит, вы в какой-то степени можете чувствовать то же, что и я?» Лина, мягко улыбнувшись, кивнула девушке в знак согласия головой. Лина видела, как на лице девушки появилась радостная улыбка. «А это не будет не тактично с моей стороны, ну, если я вас иногда побеспокою?» «Нет, конечно, Марта, и я буду только рада. К тому же до вас, насколько мне помнится, здесь работала очень милая девушка. Вы, наверное, слышали о ней, Полина?» Лина вдруг заметила, как при этих словах девушка покраснела и отвела глаза в сторону. «Да, слышала, только про нее тут такое говорят. Вернее, ходят слухи». В это время в гостиной послышались чьи-то шаги, и Марта вздрогнула, снова залившись нервной краской. «Ладно, Марта, не буду вас задерживать. Мы можем потом с вами обо всем поговорить. Когда у вас будет свободное время, смело заходите ко мне и ничего не бойтесь». Девушка быстро закивала головой знак согласия и тут же поспешила в столовую, чтобы не быть замеченной в нерабочем месте. Лина повернула в свою комнату. Повода для долгих размышлений у нее теперь было предостаточно.